Глава 6. Марианна подала своей молодой хозяйке завтрак и приступила к подготовке её туалетов на день, когда в комнату вплыла леди Коперпот. "Вилли, хорошо, что ты здесь", проговорила дама. "Ты не представляешь, что я сейчас услышала за завтраком". Леди Вильгельмина выпрямилась, поставила чашку с чаем на стол и с неприкрытым интересом взглянула на мать. Что такое? Леди Коперпот присела на край кровати дочери и широко улыбнулась, явно довольная. Леди Клейтон сказала, что лорд Кендел решил жениться и подбирает достойную кандидатуру. Глаза юной Вильгельмины стали круглыми. Лорд Кендел? Он что, здесь? Леди Коперпот перестала улыбаться и поджала губы. Ну, пока ещё нет, но скоро приедет. И ещё, Он намерен найти невесту ещё до весны, если, конечно, сможет. Ой, мама, это несомненно замечательная новость, но здесь так много молодых красивых леди. Вильгельмина взяла чашку и нахмурилась. Вилли, откуда эта неуверенность? вопросила леди Копперпот и похлопала дочь по руке. Как ты намерена завоевать лорда Кендела, если заранее предполагаешь, что он предпочтёт другую женщину? Не знаю, мама. Я об этом не думала. Прекрати. Когда прибудет лорд Кендел, ты должна показать себя с лучшей стороны. Поддерживать беседу, смеяться его шуткам, интересоваться его увлечениями. В первую очередь тебе надо понять, что ему нравится. Если верить твоему отцу, лорд Кендел решительно настроен провести через парламент законопроект о занятости. Поговори с ним об этом. На красивом лице Вильгельмины отразилось беспокойство. Но мама, я ничего не знаю ни о каких законах. Леди Копперпот закатила глаза. Разумеется, но тебе и не надо. Говорить будет он, а твоя задача мило улыбаться и совсем соглашаться. Уставившись в гардероб, Марианна нахмурилась. Какую чушь несёт леди Копперпот? Зачем внушает дочери, что женщина может только улыбаться, кивать, как китайский болванчик и воспринимать всё, что скажет мужчина, непреложной истиной? Это же нелепо, даже опасно. Если слепо доверять мужчине, об этом можно горько пожалеть. Марьяне было жаль юную Вильгельмину. Бедная девочка не знает, что её ждёт. Конечно, она удачно выйдет замуж и будет жить ни в чём не нуждаясь, только в силу неопытности и наивности не понимает одной простой истины: чтобы добиться желаемого, мужчина скажет именно то, что девушка мечтает услышать. Пусть лорд Кендел Представитель высшего общества это ничего не меняет. Тем больше причин ему не верить. Уильям был рыцарем, а на поверку оказался негодяем. Почему-то вспомнился Николас Бакстер. Он явно пытался расположить её к себе, добиться доверия. Зачем? Ах, да. Она же решила делать вид, что клюнула на его приманку, во всяком случае, согласилась на мир. Но На его настойчивость в предложении дружбы ещё больше насторожила её. Только вот ему знать об этом совершенно не обязательно. Внизу я слышала ещё кое-что интересное, продолжила вещать леди Копперпот, чем отвлекла Марианну от мыслей и вернула к действительности. Что, мама? спросила Вильгельмина, отхлёбывая мелкими глоточками чай. Леди Копперпот разгладила ладонями юбки и подалась к дочери. Очевидно, сер Редженальд Френсис имеет вид на мисс Френсис Уортон. Надо же, выкачала головой леди Вельгильмина, бедная Френсис. Леди Копперпот выпрямилась и сердито уставилась на дочь. Что ты имеешь в виду? Что значит бедная Френсис? Эта девушка должна радоваться. Для неё сер Редженальд блестящая партия. Не она, ни её сестра не могут похвастаться приданым. И это всем известно. Мисс Фрэнсис должна радоваться, что на неё обратил внимание рыцарь. Он богат, как Кресс. Вильгельмина почесала нос. Но он старый, и от него неприятно пахнет, а ещё у него такая же фамилия, как её имя. Марианне пришлось прикусить губу, чтобы не расхохотаться. Она точно не знала, кто такой сэр Редженалд. Но, судя по описанию хозяйки, эту неведомую мисс Фрэнсис Уортон действительно стоит пожелеть. "Чипуха", отрезала леди Коперпот. Эта девица выйдет замуж за рыцаря, и у неё всё будет хорошо. Её мать в этом не сомневается. Поминими мои слова, через несколько дней последует объявление об их помолвке". Вильгельмина вздохнула. "Ну, если Фрэнсис хочет выйти за него, Леди Коперпот раздражённо всплеснула руками. Какая разница, хочет или нет. Её мать знает, что делает. Она уж позаботится, чтобы тут не было осечки. А теперь, что касается твоего представления лорду Кенделу. Марианна больше почти ничего не слышала. Как однако это отвратительно, что молодых девушек из высшего общества продают на ярмарке невест тому, кто больше заплатит, не принимая во внимание их чувства. Она в мгновение прикрыла глаза, и ей вдруг вспомнилось время, когда она тоже мечтала о замужестве, причём непременно по любви. Это была мечта, и Марианна, тогда слишком молодая и наивная, поверила в неё. А когда Уильям сказал, что хочет жениться на ней, поверила ему. Разве её молодая хозяйка сейчас в другом положении? Единственная разница между ними в том, что её мать позаботится о правильном развитии событий. Предложение помолвка свадьба В этом плане дама из общества куда мудрее, чем когда-то была она. Марианна тогда совершила роковую ошибку.